Она знала, что за такими смелыми выражениями ропота и неудовольствия у цесаревича всегда следовали бурные вспышки гнева, доходившие до нервных припадков. Она знала, как пугало это детей, и всегда старалась избегнуть подобных крайностей. Глава 5 «Наносная буря». Осень надвигалась хмурая и неприветливая, а Петербург все оживлялся. Графиня Шувалова вместе с камергером Старикаловым давно были на обратном пути. И чуть не с каждой остановки посылали императрица то письменные реляции о своем путешествии, то особых курьеров, которым кроме вручения писем поручались и словесные описания подробностей путешествия подвигались довольно медленно, оберегая силы молодых путешественниц, непривычных к тем путям сообщения, какими щеголяла Россия. Около 20 октября обе принцессы переехали границу, и императрица особым ласковым посланием приветствовала их при вступлении на русскую территорию. Шувалова и Стрекалов не уставали в описании красоты и совершенств обеих молодых принцесс отдавая, однако, постоянное преимущество старшей из них, принцессе Луизе. И императрица сгорала нетерпением лично познакомиться с ними и судить о степени справедливости всего, что она слышала о них. Наконец было получено известие, что юные путешественницы прибудут в Петербург 31 октября, и императрица озаботилась приготовлением им помещения, которое отводилось в доме Шапилева, служившем запасным дворцом и помещавшимся на месте тепережнего Эрмитажа. Накануне этого дня императрица нашла нужным вызвать во дворец мать и отца будущего жениха. Их согласием на брак сына она не интересовалась, но всегда стояла за декорум зная непреклонный и своеобычный нрав сына. Боялась, что если кто-нибудь или что-нибудь будет упущено и покажется ему обидным, то он способен расстроить ей весь праздник. Приняв сына и невестку в своем кабинете, императрица обратилась к цесаревичу с напоминанием о том, какие серьезные дни наступают для него и для всех них. — Я хорошо помню и понимаю это, — нехотя произнес Павел. Не так уж много времени прошло с тех пор, как сам я переживал точно такие же дни. «Да, и мне кажется, что великая княгиня не на что было пожаловаться в эти дни, о которых ты напоминаешь ей», — заметила императрица. «Полагаю, что и дочери Марк-графа Баден-Дурлахского не на что будет пожаловаться». — заметил Павел, подчеркивая только маркграфский титул невесты и преднамеренно опуская ее герцогский титул. С этой свадьбой все уже голову потеряли. — Кроме тебя, кажется, императрица недружелюбно взглянула на сына. — Да, именно кроме меня. Я не люблю умножать собой бестолково суетящуюся толпу. «Я попрошу тебя изменить свой недружелюбный тон относительно юной принцессы. Но затем она и ее сестра к нам сюда едут, чтобы встретить суровый прием. Ведь для них не может оказаться равнодушным прием их будущих родителей», — строго заметила императрица.